Татьяна Короткова. Египтянка. Читает Эмилия Казанцева. Пролог. 3000 лет назад Фивы. Тревожным, как забытье, сном спали стовратные Фивы. Город, властвующий над всем египетским царством, не подозревал, что настал его последний час. Не подозревал об этом и главный жрец Петесхе. Для него и юного фараона эта ночь должна была стать особенной, ведь они ждали пробуждения магической силы, древнего свитка свитка исполнения всех желаний. Потому-то главного жреца переполнял восторг, которому нет описания. Петесхе происходил из древнего рода хранителей свитка, и говорили, Тот род равен богам. Многие поколения сменялись, охраняя священную реликвию, прятали ее в храмовых тайниках. И лишь особым счастливчикам раз в три тысячи лет удавалось видеть его дивную мощь. Петэсхи был уже стар, но гордился тем, что дожил до этого дня. И вот сегодня ему выпала великая миссия — зреть пробуждение свитка от трехтысячелетнего сна и направить эту силу на благо и процветание фив. Таково было желание молодого фараона. Правитель Египта хотел пожелать вечного процветания стовратным фивам. Тем самым он решил угодить богура. Бог сон Ра еще в начале времен преподнес египтянам свой драгоценный дар — свиток. С тех самых пор, раз в три тысячи лет, люди могли чудесным образом изменить свою жизнь, пожелать прорыва в науках, исцеления всем больным, благополучия и мира. И желание имело бы власть целых три тысячелетия. Петесхе извлек тубус со свитком из тайника, исписанного древними знаками. Лишь хранитель обладал этими полномочиями они передавались по мужской линии его рода. В сопровождении жрецов, младших по рангу, главный жрец предстал перед фараоном. Юный фараон на днях встретил свою 20-летнюю весну. Волнуясь перед предстоящей церемонией, он не спал, сидел на раскладном стуле, готовый вскочить по первому зову. Так и произошло, как только в его покой вошел Петесхе держащий в руках тубус. Фараон, вопреки этикету, подбежал так быстро, что главный жрец невольно нахмурился. Негоже потомку бога, правителю Верхнего и Нижнего Египта, вести себя как простой смертный. Под строгим взглядом жреца фараон принял приличествующий его сану строгий вид и возглавил процессию. Он гордился, что через несколько минут совершит то, что прославит его как великого и благородного наместника бога Ра на земле. Торжественная процессия прошла по молчаливому дворцу, пересекла проход из изрезанных письменами колонн. И вот фараон и жрецы вышли на древний пандус храма Солнца. Процессия остановилась между двух огромных ритуальных сфинксов из розового асуанского гранита и застыла. Ночное светило озаряло Египет, уподобляясь гигантской круглой лампе. По священному пандусу и длинной лестнице, уходящей вниз на 3000 ступеней, скользила лунная дорожка. Петесхе и фараон ждали. Так прошло некоторое время. И вот минула полночь. Вдруг младший жрец Уотти вскрикнул. «Учитель, что это?» Уотти, которого Петесхи воспитал как сына, указал в сторону фив, раскинутых за стенами храма. Петесхи и фараон недовольно оглянулись на город. Ужас объял их сердца. Ибо в одно мгновение фивы оказались охвачены пожаром. Огонь вспыхнул в центре и безжалостной лавиной покатился к окраинам. Фараон смотрел и не верил, Столица, успех которой он намеревался приумножить, при помощи магического свитка, на его глазах исчезала в разбушевавшемся огне. И тут Уотти вероломно вонзил в спину юного фараона тонкий клинок, спрятанный в складках одежды. Лезвие достигло сердца и разорвало его. Фараон упал. Льняная белоснежная туника окрасилась кровью. «Предатель!» — скричал Петесхе. — Что ты наделал? Отти оскалил зубы, лицо его, раньше казавшееся благолепным, стало хищным. — Отдай мне свиток! Отти требовательно протянул руку. — Это я приказал сжечь фивы, а еще я приказал распустить слух о том, что с помощью свитка фараон хотел восстать против богов Египта. Отныне, в веках, «Именно он, а не я, останется предателем!» «Ты безумец!» — крикнул Петесхе. «Тебя казнят! Взять его!» Но ни охрана, ни сопровождающие их жрецы, не шелохнулись, будто скованные по рукам и ногам. «Они не могут мне помешать!» — усмехнулся Уотти. «Я заключил союз с богинями Сехмед и Таурт. Богини скорбят, что фиванцы перестали им поклоняться. В доказательство своих слов он сделал движение рукой в сторону свиты, и люди вышли из оцепенения, но лишь на миг, чтобы тут же по мановению руки у отца застыть в новых разъяренных позах. Петесхе вспомнил, что издавна в фивах высоко чтили богиню кошку Сехмед и поклонялись культу богини-бегемотихи Таурт. Но молодой фараон приказал сбить со стен домов и храмов их изображение. Сехмет и Таурт обладали гневливым нравом. Неудивительно, что они пришли в ярость. Сехмет с кошачьей головой и Таурт с телом бегемотихи принадлежали к пантеону богов загробного мира. Только вот фараон, превыше всех темных богов, ставил справедливого, светлого ра и наивно верил, что сможет с помощью свитка желаний установить в Египте единобожие, сделать всех счастливее и добрее, раз и навсегда искоренить всякое зло. И вот это зло погубило фараона. В отчаянии Петесхи пал на колени перед своим истекающим кровью повелителем. В расширенных зрачках миндалевидных глаз фараона Отражался жёлтый круг луны. Красивое лицо было спокойно. Петесхи задрожал от ярости, охватившей его. Только изувер, с самым чёрным сердцем мог замыслить такое преступление. Но ещё не всё было потеряно. Если загадать нужное желание, юного фараона можно спасти. — Отдай мне свиток, или я возьму его силой! — нетерпеливо крикнул Уотти. — И что же ты загадаешь? — спросил главный жрец. «Мое желание восстановит фивы, правда при условии, что Египет будет почитать меня как основателя новой царской династии. И еще отныне именно мой род, а не твой, станет хранителем свитка желаний». Петесхе вскочил и замахнулся на предателя, но рука его застыла и опустилась. «Отти расхохотался!» Ты спас меня ребёнком столько лет, называл сыном. Но лишь сейчас понял, на чьей я стороне. Петесхе и Уотти смотрели друг на друга, и в их почерневших зрачках промелькнули прошедшие годы. Когда-то главный жрец пересекал пустыню. Там он подобрал умирающее в песках дитя. Мальчик выжил, и бездетный Петесхе стал воспитывать его как наследника. Но спустя годы жена Петесхи сказала, что ждёт ребёнка, и в семье появился родной сын. Отцу пришлось узнать правду. Как приемыш, он никогда не станет продолжателем рода великих хранителей свитка. Сердце его ожесточилось. Много лет он лелеял коварный план, скрывая свои намерения. И вот пришёл решающий миг. Отцу захотел завладеть тем что считал своим с детства. Пожар пожирал Фивы. Но даже закоптивший небо чёрный дым не мог скрыть внезапно возникшую в небе новую звезду. Она сверкнула, как сотни тысяч звёзд, вместе взятых. Отти и Петесхе невольно устремили на небо взгляды. «Свиток вот-вот проснётся!» — скричал Отти. «Неужели ты пропустишь минуту?» которую твои предки ждали три тысячелетия. В городе между тем творилось невообразимое. Кто мог, выскакивали из горящих домов, кто не мог, гибли в беспощадном огне. На рынке, где днём шла бойкая торговля рабами, напрасно взывала о помощи девушка лет 15. На ней была одежда варвара. Руку обхватил железный обруч цепью приковавшей к столбу. Рядом мучительной смертью умирали другие рабы. Но эта рабыня сдаваться не собиралась. Она напрягла все жилы, стараясь вырвать цепь, а потом схватила упавшую рядом горящую палку и подожгла деревянный столб. Раскалившееся железо жгло кожу, но девушка лишь сжала зубы и стонала от боли. Наконец столб рухнул. Но сбивать железный обруч с руки не было времени. Рабыня подхватила цепь и осмотрелась. Поддаваться панике, как фиванцы, бегущие в разные стороны, где их все равно настигал огонь, девушка не стала. Данила живой не дойти. Путь перекрыла сплошная стена пожара. А вот до храма, что возвышался над фивами, рукой подать. Рабыня побежала к входу. За которым блестел освещенный луной пандус с каменными сфинксами. У входа не оказалось стражников. Убежали, спасаясь от огня. Девушка пересекла врата, вбежала во двор. За спиной, словно красная конница, рвался, рассверепевший огонь. Беглянка, не раздумывая, стремительно помчалась вверх по ступеням, которых никогда не касались презренные ноги раба. Девушка взобралась на самый верх укрылась за статуей сфинкса и увидела ужасную картину. Застывшую свиту, Петесхе, Отти и окровавленное тело повелителя Египта. «Одумайся!» — просил Петесхе, обращаясь к Отти. «Свиток вернет фараона к жизни, а ты спасешь свою душу!» «Нет, это ты одумайся, учитель!» Глупо использовать могущественное желание ради этого юнца. Уотти сделал движение рукой, и свиток выскользнул из тубуса, который держал главный жрец. Золотое крепление в виде ангха раскрылось, и папирус плавно развернулся, зависнув в воздухе. Уотти удивленно посмотрел на свиток. На пергаменте не было написано ничего. Дым от пожарища по-прежнему скрывал небеса. И луну за непроницаемой черной пеленой. Но внезапно тьму пронзил ослепительный луч, идущий от далекой звезды. Луч коснулся парящего свитка, и на нем появился первый символ. Петесхе, не отрывая глаз от папируса, стал громко читать высвечивающееся на нем заклинание. Рабыня была так поражена случившимся, что, забывшись, вышла из-за статуи сфинкса прямо на пандус». Она с изумлением наблюдала, как, повинуясь заклинанию, душа убитого фараона возвращалась, тело с кровавым пятном на тунике изогнулось, а потом затряслось. Но Отти с помощью магических пассов вновь вырвал из фараона его несчастную душу. «Остановись, прошу тебя!» — взмолился Петесхе. Отти его мольбе не внял. Движением рук он разорвал душу фараона надвое — и рывком отправил обе части в сфинксов. Приняв в себя половины царственной души, каменные истуканы вздрогнули. Рабыня поклялась бы, что в лицах изваяний проступил прекрасный лик юного фараона. Или ей почудилось это? «Не жалеешь ли ты сейчас, что несешь бремя обета, и не вправе нарушить его?» Злобно рассмеялся Уотти. Петесхи не мог жалеть о том, что в честь спасения в пустыне младенца дал обет Богу Солнца о непротивлении злу. Главный жрец следовал этому обету все последующие годы. Да, он не мог отвечать силой на насилие и не мог проливать чью-то кровь. «Звездный час истекает!» в ужасе прошептал главный жрец, глядя на свиток. И точно, сияние папируса стало меркнуть. В отчаянии Петесхе и Уотте схватились за свиток и тут же их отшвырнуло землю. Крича от боли и корчась, оба заживо ссыхались и уже через несколько мгновений стали живыми мумиями. А рабыня, не отрываясь, смотрела на чудесный папирус, все еще парящий в воздухе. Свиток источал свет и тепло, и девушка из далекой варварской страны, сама не понимая, как... Стала произносить написанное на нём заклинание. Этого языка она не знала, но странные, ни на что не похожие звуки слетали с её губ, и произнесённый символ тут же затухал. «Верни жизнь фараону!» Еле слышно прошептала мумия Петесхе. «Верни жизнь мне!» прохрипела мумия Уотти. Рабыня дочитала заклинание. Знаки на свитке погасли и небо сразу стало светлым. «Загадывай желание, скорей же!» Потребовали мумии. Они бессильно лежали у ног девушки. Она на секунду задумалась. Еще вчера у нее было одно желание оказаться на своей северной родине. И тут рабыня увидела, как от пустыни на город километровой стеной надвигается песчаная буря. Ещё миг, и всё вокруг скроется под толщей песка. «Хочу стать бессмертной!» — крикнула девушка. И в ту же секунду песчаная буря обрушилась на тлеющий город и его храмы с невероятной разрушительной мощью. А когда всё улеглось, там, где находилась столица Великого Египта, простиралась пустыня. Из-под песчаных дюн выглядывали лишь верхушки засыпанных обелисков и два мраморных сфинкса. Над горизонтом выплыло солнце, и из песка высунулись две руки. Целая и невредимая девушка выбралась наружу. «Я жива!» С руки сам собой слетел железный обруч раба. «И свободно! Девушка заметила рядом тубус. В нём лежал тот самый волшебный папирус. Он вновь был свёрнут и скреплён золотым ангхом. Рабыня протянула руку, чтобы подобрать тубус, но её опередила чья-то сияющая рука. Девушка подняла глаза. Перед ней стоял сам бог Ра. За его спиной фыркали статные золотые кони, впряжённые в золотую клесницу. «Кто ты?» Спросил Ра. «Я... Безымянная рабыня», — пролепетала девушка. Она так давно находилась в Египте, что уже и сама забыла свое настоящее имя. Бог солнца внимательно осмотрел девушку. «Ты ослушалась моего жреца и использовала желания в своих интересах». «Но я... Испугалась?» — призналась рабыня. «Отныне твое имя Мизе. громогласно произнес Ра. Солнечный бог открыл тубус. Ангх соскочил со свитка. Ра выдернул сияющий волос из своей золотой шевелюры, вдел волос в отверстие египетского креста, и Ангх тут же обрел прочную золотую шелковую нить. Ра жестом отправил нить в сторону девушки — и нить Сангхам оказалась у нее на шее. «Повелеваю!» — торжественно произнес Ра. «До следующего пробуждения свитка должны быть построены новые фивы. Там ты найдешь того, кто высвободит душу фараона из сфинксов». И Тубус с волшебным пергаментом упал в руки рабыни. Как я узнаю этого человека? Ангх укажет. Но кто будет строить новые хивы? Рав вскочил в свою колесницу и стигнул коней. У тебя есть на это целых три тысячи лет. И золотая колесница взмыла в небо.